Забыть Мадрид. Женщина не страдала деменцией. В этом Эрик Летерье не сомневался. С болезнью он был знаком. Она сожрала его деда, начисто стерев память старика так, что тот перестал узнавать своих близких, а потом и самого себя. Процесс был медленный, сродни коррозии, и совсем не походил на то, что произошло прямо сейчас в двух столиках от Эрика. Женщина сказала «Мой кошелек!» «Почему у вас мой кошелек, и кто вы вообще такой?» Минуту назад она разговаривала со своим спутником. Они держались за руки, хотя и недолго. Возможно, муж, возможно, любовник. Она явно давно его знала, но когда встала из-за стола, больше не помнила. Ей было самое большее 35. Под зелеными глазами только начали появляться мешки, придавая ее красоте усталый вид. Мужчина в лиловом костюме выглядел по меньшей мере на десяток лет старше. Его продолговатое лицо с острыми чертами торчало из воротника рубашки, как из черепашьего панциря. Он протягивал ей кошелек, видимо, позабытый, когда она встала, однако сам походил на марионетку, застывшую на середине движения, удивленно таращился на собственную руку, явно не зная, что делать. Эрик прищурился, а остальное кафе, увешанное рождественскими гирляндами, продолжало жить своей бормочущей и шаркающей жизнью. Он и его невеста Кэтрин забрели в это местечко по прихоти. Она хотела поесть в отеле, а он в их первый вечер в Испании хотел подышать мадридским воздухом. «Как это похоже на Кэтрин?» – подумал он. «Уйти ровно перед тем, как случится что-то необычное». Эрик встал и подошел к парочке у столика. «Простите меня за любопытство, синьорита», – сказал он. «Вы хотите сказать, что не знаете этого человека?» Мужчина в лиловом костюме, все еще не отрывая взгляда от своей руки, моргнул. «Просто мисс, я не испанка», — женщина отсутствующим взглядом посмотрела на Эрика. «Что вы хотите сказать? Откуда бы мне его знать? Я не вожусь с подобными типами». «Тогда почему же минуту назад вы сидели с ним за одним столиком?» «Это что, какой-то розыгрыш?» — начала была она, но затем переменилась в лице и посмотрела по сторонам. «Ну, думаю... Эх, думаю, свободных мест просто не было. Вон там есть свободный столик». «На тот момент я имею в виду...» «Да, я уверена, что когда я вошла, свободных мест не было». Эрик понял, что она заполняет пробелы в памяти и сказал. «Думаю, этот господин растерян. Вам стоит забрать у него кошелек». Она так и сделала, а когда мужчина в лиловом костюме побрел к бару, улыбнулась. «Благодарю вас. Странно, не правда ли? Кавке бы понравилось. Вы ведь тоже не из Мадрида, верно?» А вот и оно. Улыбка, зеленые глаза, намек... В этой женщине отражалось настроение старого европейского кафе с его антикварными вешалками и горькими ароматами, доносящимися из сигарного салона. Эрик сказал, «Я здесь первый день, в отпуске, не один». «О!» Она кивнула, и на этом разговор завершился. Он наблюдал за ее фигурой, пока она шла к выходу. «Она была так не похожа на Кэтрин». Кэтрин, которой страшно не понравился ее салат «Цезарь», которая полчаса жаловалась на головную боль и которая вылетела из кафе, стоило Эрику предложить ей чаще мерить давление. Кэтрин, которая сейчас ждала его в их гостиничном номере, в четырех стенах цвета охры. отпуск был его идеей. Месяц назад им пришлось съехать с квартиры, которую они вместе снимали, и Кэтрин настаивала, чтобы они подождали, пока банк не одобрит заявку на ипотеку. Он же считал, что им стоит жить сегодняшним днем. Он понял, что застыл посреди зала и что за ним кто-то наблюдает. Из Алькова, над входом в который висел венок, на него пристально смотрел мужчина с закатанными рукавами. Когда он встретился с Эриком взглядом, то опустил глаза и начал перебирать пачку бумаг. В обычный вечер Эрик выбросил бы это из головы. Но вечер уже перестал быть таковым. Лампа под оранжевым абажуром не столько освещала альков, сколько отбрасывала тени на стены, бумаги и толстые, покрытые порослью седых волос, руки. «Здравствуйте», — сказал Эрик. «Здравствуйте, сеньор». Мужчина не поднял головы. «Вы ведь тоже это видели, да? То, что произошло?» «Вы о чем, сеньор?» «О девушке, мужчине, кошельке и столике». На этот раз он посмотрел Эрику прямо в лицо. — Я хозяин этого заведения. Зовут Хосе. Он замолчал, а затем между бакенбардами возникла улыбка, аккуратная, сухая. — Вы не знаете, и правда не знаете. Вы действительно зашли сюда по чистой случайности, не так ли? — Что произошло с женщиной? Владелец кафе потер нижнюю губу. «Впрочем, случайностей в жизни не бывает. Представьте, — сказал он, — что существует некий столик, просто деревянный столик у окна. Он всегда зарезервирован за исключением одной недели в конце года. Представьте, что некая парочка, скажем, муж и жена или просто двое влюбленных, садится за него и наслаждается вечером. А теперь представьте, что, когда они встанут...» Он смочил большой палец и перевернул лист бумаги. «То превратятся друг для друга в незнакомцев». Эрик подождал кульминации рассказа, а когда не дождался, сказал. «Вы понимаете, насколько безумно это звучит?» «О да, сеньор. Но вы ведь сами спросили». Эрик повернул голову и посмотрел на другой конец зала. «Времени у вас не так много», — сказал владелец. «Три дня до Рождества, а после вам придется ждать еще год. Также нужно обсудить денежный вопрос». «О чем это вы?» Снова сухая улыбка. «Разве вы не хотите воспользоваться столиком, сеньор?» На следующий день, когда вечер растянул по городу сумерки, Эрик стоял под деревянной вывеской с надписью «Кондитерская Сан-Генес». Однажды он видел это место на летних каникулах между третьим и четвертым классом. По телевизору показывали старое здание к западу от Пуэрто-дель-Соль, врат солнца, с кирпичом и желтыми стенами, видавшими Пикассо, огнями ламп, похожими на светлячков, и дверью цвета бутылочного стекла. «Вот, пожалуйста», — сказала Кэтрин. «Теперь ты доволен? Вот оно, твое волшебство». Дверь была точно такой же, но чтобы воздушный шар счастья лопнул, достаточно одного укола. Зайдя в кондитерскую, они прошли мимо гитариста, вокруг которого собралась стайка молодых людей. Некоторые сидели на стульях, некоторые на корточках на полу. Голоса поднимались и опадали в такт перебором аккордов. Она заказала кофе и чуррос. Стена, увешанная фотографиями знаменитых посетителей, привлекла ее внимание. «Смотри, Вивьен Ли», — сказала она, а затем стала рассуждать об унесенных ветром, о Митчелл, о классике американской литературы, об архетипе южной красавицы, о Гейбле, архетипе красавицы. На другом конце зала гитарист отпил из бокала красное вино, которое кто-то поднес ему, и его пальцы ударили по струнам трескучим испанским боем. «Меня вообще слушаешь, а?» — сказала Кэтрин. «Прости», — ответил Эрик. «Ты не могла бы повторить?» Она покачала головой. «Я спросила, что ты думаешь о нашей комнате в гостинице. Этот желто-охристый цвет...» «Вот оно что!» Он криво улыбнулся. «Уже знаю, что ты скажешь дальше. Первым делом в новой квартире нам нужно будет перекрасить стены». «Нет, нет, я собиралась сказать совсем не это». Она провела пальцем по ободку кружки с кофе. «Ладно, неважно». «Разговоры о цвете стены южной красавицы. Вот такой будет их дальнейшая жизнь». Одна из девочек присвистнула и хлопнула гитариста по плечу. «Арахнуэский концерт», — сказал Эрик. «Я и не знал, что на него написана песня. Это произведение для гитары с оркестром, и, конечно же, он играет только Адажу. Мы что, даже в отпуске будем говорить о гитаре?» — сказала Кэтрин. Он посмотрел на нее. «Ладно, ты выбирай тему». Уже выбрала. Она отвела взгляд. «Тебе было не интересно, Эрик подумал. «А тебе самой интересно?» «Кстати, я кое-что тебе купила. Небольшой предрождественский подарок». Она потянулась к сумке. «Шлепанцы?» «Мужские эспарденьи. Мне они показались необычными. Сможешь носить их даже в помещении. Надеюсь, мне все-таки удастся уговорить тебя не ходить по дому босиком». Эрик сказал. «Ты, как всегда, практично». «Что? Подожди, я поняла. Тебе вчерашнего было мало?» «Вчерашнего? Не могу поверить, что ты до сих пор не извинился!» «За что?» – она фыркнула. «Ты знаешь за что! За кафе!» «Я не сказал ничего плохого. Тебе и правда стоит следить за давлением!» «Дело не в том, что ты сказал, а в том, как ты это сказал. Да, в последнее время я часто устаю. Вот и сказывается твое повышенное давление. Мне стоило догадаться, что извинений ждать не приходится!» Эрик вспомнил парочку в кафе, очевидные мезольянсы подумал, что люди могут быть противоположностями друг друга не только внешне. Ему захотелось поговорить об этом с Кэтрин, объяснить, но он не смог придумать, как сделать это, не причинив ей боли. Вместо этого он сказал: «Прости меня». Она шлепнула туфлями ему по груди. Может быть, но не сегодня. Наслаждайся остатком вечера в одиночестве, дорогой. В канун Рождества она сказала, «Я хочу пройтись по магазинам». «Давай встретимся у Пуэрто-дель-Сольф-3», — сказал он. «Я зарезервировал нам столик, в том кафе, где мы были позавчера, помнишь? Почему бы тебе не надеть твои новые эспарденьи? В декабре? Снаружи жарко, погода скорее осенняя, чем зимняя. Мы же в Испании, дорогой». Закрыв за ней дверь, он выкатил из-под шкафа свой чемодан. Внутрь отправились айпад, зубная щетка, электробритва, одеколон — За ними последовали его рубашки, джинсы, носки и семейки. Когда пришел черед Эспардене, он помедлил. Ему пришлось напомнить себе, что он никому не причинял вреда, что этот путь самый лучший и что у него остался последний шанс воспользоваться этой возможностью. Осторожно, словно держа в руках нечто живое, он положил ее подарок в мусорное ведро под столом. «Конечно же, нужно подготовиться», — говорил ему Хосе. Супружеские пары сначала разводятся, выселяются из совместного жилья, родственников предупреждают о решении разойтись, чтобы они потом не задавали вопросов. Эрик вспомнил, что владелец кафе сказал о судьбе. «В течение следующих двух месяцев он и Кэтрин все равно не будут жить под одной крышей. Его родители умерли, а ее будут очень даже рады, если больше никогда о нем не услышат». «А что насчет общих друзей?» — сказал он тогда Хасе. «Люди странные создания, сеньор Летарье. Друзья, говорите. Представьте, что вы дружите с парочкой. Назовем их, к примеру, Джек и Джилл. Однажды вы звоните Джилл. Как дела у Джека? Спрашиваете вы, и она отвечает. У какого еще Джека?» «Ладно, я бы, наверное, подумал, что между ними что-то произошло. И стали бы вы ее об этом спрашивать?» «Из соображений приличия, думаю, нет». Внизу, на стойке регистрации, Эрик вернул ключи, оплатил счет и забронировал другую комнату. Один шаг, два, три. Стол уже так близко, что стоит протянуть руку, и он сможет провести пальцем по узорам на дереве. Когда Эрик опустился на стул, ничего не изменилось, но все же казалось, что он вошел в другой мир. У него закружилась голова, затем к горлу подкатила тошнота. «Неважно, это неважно, я принял верное решение». Кэтрин положила подбородок на сцепленные пальцы и посмотрела в окно на противоположную сторону улицы, на готическую церковь, окруженную елями, как часовыми. Шпилями и витражами она напомнила Эрику церковь, в которую он ходил в детстве, в першоре. Он удивился, что не заметил сходства в прошлый раз, когда был в кафе. Худой официант наклонился к ним с коробком спичек, и на чайной свече в керамическом подсвечнике с двумя северными оленями заплясал огонек. Эспарденьи были бы здесь очень даже к месту. Эрик промолчал. «Эй, ты расстроен, что мы уезжаем?» Она похлопала его по руке. «Мы заберем с собой частичку Мадрида. Мы будем лежать ночью в постели, смотреть на занавески и вспоминать это Рождество. А в следующем году мы...» На миг что-то сдавило ему грудь и онемение вошло в кончики пальцев, прижалось к легким, засело в губах. Неужели он совершал ошибку? «Это не любовь, — напомнил он себе, — не любовь, а остаточное явление, привычка. Дом — это привычка, и через час, даже меньше, все то неудобство, что он испытывал, все равно исчезнет. Они оба забудут». «Ты заметил, ты наверняка заметил, — сказала Кэтрин, — что в последнее время я по-другому себя чувствую». М, -м, «М?» «Я не хотела говорить тебе, пока не убедилась в этом точно. Я беременна. Скоро у нас будет малыш». Понадобилось несколько секунд, чтобы до него дошел смысл ее слов. Затем комната дрогнула, и перед Эриком словно замелькали неподвижные фотографии всего, что было вокруг. За окном двое мужчин вешают огромную гирлянду над дверью церкви. Их фотографирует женщина в джинсах. В кафе пожилая пара кормит со стола крошечного пуделя. Молодой человек в костюме складывает газету, которая кажется больше его самого. Парень спит под вешалками, прислонившись спиной к стене. «Повтори, пожалуйста», — сказал Эрик. «Малыш», — сказала Кэтрин, — «скоро нас будет трое. Поэтому я и завела разговор о цвете стен, помнишь? Я подумала, что в детской охра будет очень хорошо смотреться». Она замолчала. «Ты ничего не хочешь сказать?» «Конечно», — не думая ответил он. «Конечно, это здорово. Я так рада, Эрик, чтобы ты знал все симптомы уже на месте. Я постоянно бегаю в туалет. Кстати, я вернусь к тебе через минуту». «Нет», — он схватил ее за руку. «Нет, пожалуйста, сиди!» «Дурак, дурак, дурак!» — пульсировало в его голове. «Вот почему она так себя вела. Она нервничала, не знала, как тебе сказать. Она переживала». Кэтрин неверно истолковала его жест. «Послушай, я понимаю, ты взволнован, но я отойду всего на... Официант! Официант! Где же эти черти, когда они так нужны? Пожалуйста, не двигайся, Кэт!» Лавируя между столами, к ним подошел мужчина в черно-белой униформе и с шапочкой Санты на голове. — Сеньор? — Владелец, мне нужно поговорить с владельцем заведения. — С Хосе? Официант прикусил губу и посмотрел куда-то на другой конец зала. Эрик не видел, на что именно. — Боюсь, он сейчас занят. — Эрик, что на тебя нашло? — сказала Кэтрин. — Я все объясню. Пожалуйста, потерпи немного. Пожалуйста. Официант заговорил. «Если я могу сделать что-нибудь еще...» Эрик схватил его за лацкан и притянул к себе. «Нет, не можешь. Мне нужно поговорить с владельцем. Сейчас же!» Ухо официанта оказалось прямо у его губ, и Эрика окатило несвежей волной дневного пота. «Пожалуйста, отпустите меня, сеньор». «Эрик, что ты делаешь? Отпусти его!» «Пятьдесят евро!» Прошептал Эрик, сминая банкноту. Он попытался засунуть ее в нагрудный карман официанта. Тот стряхнул его руку. «Хосе!» позвал он через весь зал. «Что происходит?» спросила Кэтрин. Эрик сказал первое, что пришло ему в голову. «Сюрприз. Подожди и увидишь». «Хорошо, обещаю. Я вернусь через минуту». «Нет-нет, пожалуйста, подожди. Пожалуйста, подожди, и ты все увидишь». Он снова схватил ее за запястье, и в его сознании вспыхнуло воспоминание об одном из их первых свиданий, когда они оказались заперты в парке за полночь, и им пришлось карабкаться через решетку, как она чуть не упала, и он поймал ее точно так же. «Ты хочешь сказать, что что-то запланировал?» — сказала Кэтрин. «Просто подожди». «Сеньор Лотерье». Он поднял глаза и увидел Хосе. Сейчас хозяин кафе казался Эрику лишь высоким черным силуэтом, обрамленным, падавшим со спины светом. «Пожалуйста, пожалуйста», — сказал Эрик. «Мне нужно больше времени, мне нужно отменить». «Отменить, сеньор?» «Наш уговор, вы знаете, о чем я. Пожалуйста». «Эрик, что происходит?» Хосе поводил головой из стороны в сторону, разглядывая парочку за столом. Затем он склонился к уху Эрика. «Вы ей не сказали». «Не сказал, черт возьми, не сказал! И я совершил страшную ошибку!» Прошептал Эрик, и его собственное дыхание обожгло ему губы. «Я был...» Он взглянул на Кэтрин, она побледнела. Она не понимала, но видела выражение его лица. Она знала его и знала, что произошло нечто ужасное. «Пожалуйста, подожди, пожалуйста, дай мне еще секунду», — сказал он ей. Она знала его, и эта близость больше не раздражала. «Я ничего не могу сделать», — сказал владелец. «Должно же быть хоть что-то». Эрик понизил голос до такой степени, что сам не был уверен, можно ли разобрать его слова. «Я заплачу». «Сколько?» — сказал Хосе, а затем, повернувшись к Кэтрин, будничным тоном произнес. «Пожалуйста, сеньорита, не беспокойтесь. Просто мне нужно обсудить с вашим другом одну сделку». Она не ответила. Эрик прошептал. «Полторы тысячи. Наличными. А после еще, если вы мне поможете». «Хорошо». Что-то в тоне владельца подсказало Эрику, что он прежде уже сталкивался с подобной ситуацией. «Я могу дать вам телефонный номер, сеньор. Если вы покинете этот стол, не изменившись, я возьму тысячу. Я ведь не вымогатель». «Какой номер? Что вы?» Хосе вытащил из кармана желтую карточку и протянул ее Эрику. «Удачи, сеньор». С этим он ушел. Эрик вдавил ногти в деревянную поверхность стола и мельком глянул на Кэтрин. «Пожалуйста», — сказала она. «Эрик, я номер. Чёртов номер!» Он потянулся за телефоном, но его руки так сильно дрожали, что тот упал на пол. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Он наклонился, и его трясущиеся пальцы не дотянулись до черного прямоугольника всего лишь на пару сантиметров. Тогда Эрик подтянул телефон ногой. «Эрик, Эрик, объясни мне, что происходит?» Он наклонился вперед и так нежно, как только мог в этот момент, накрыл ее руки своими. «Кэтрин, я повел себя как подонок», — ее лицо затвердело. «Но, пожалуйста, дай мне сделать этот звонок, пожалуйста». Она посмотрела ему в глаза и кивнула. «Три, два, один, шесть, пять». На другом конце задышали в трубку. Послышались звуки, словно кто-то протащил по столу пивную кружку, а на заднем плане заикалась гитара. «Алло? Алло?» — сказал он. «Да». — кашель. «Да, я слушаю». «Я... я не знаю, кто вы», — сказал Эрик. «Владелец Хосе дал мне ваш номер. Я сижу за столиком у окна». «Хосе?» «Вы насчет тех ящиков, которые я обещал ему на прошлой неделе?» «Я не знаю ни о каких ящиках, речь о столе, понимаете? О столе!» Молчание длилось долго, и Эрик уже успел испугаться, что мужчина повесил трубку. «Алло! Алло!» «Да, я слушаю!» «Я могу как-то отменить эффект? Это возможно?» Кэтрин нахмурилась и начала собирать свои вещи. «За кого вы меня принимаете?» — сказал мужчина на другом конце. «Я профессионал. Я бы не стал делать что-то, чей эффект нельзя было бы отменить». Эрик всхлипнул. «Вам нужно оставить на столе подарок, какую-нибудь вещицу, которую один из вас подарил другому. Но он должен быть недавним. Люди часто берегут старые подарки из сентиментальности, а новые доказывают, что вы все еще...» «Почему бы тебе не надеть свои эспарденьи?» — сказала она. «Я не знаю, что все это значит, но с меня хватит, Эрик». Кэтрин хлопнула ладонью по столу. «Если ты не хочешь объясняться, я ухожу». «Нет», — сказал он. «Нет, прости». По иронии сейчас он, наконец, нашел слова. «Я тебя люблю. Давай посидим здесь немного. Просто посидим». На другой стороне улицы гирлянда теперь обрамляла дверь церкви, превращая ее в зеленую арку. Молодой человек, наконец, сложил газету в аккуратный сверток. Парень под вешалками поднял голову. Фостер-Лейн была сырой, пропитанной туманом и покрытой инеем. На первом этаже дома в середине улицы было распахнуто окно, вдыхавшее утренний воздух. Что-то заставило Эрика остановиться. «Эй, друг!» — сказал Майкл. «Не подглядывай, не подглядывай!» Но он посмотрел. За окном находилась комната с охристыми стенами. «Детская», — подумал Эрик. «Люлька у кровати, рождественские звезды, отражавшие уличные огни, дары трех волхвов. Майкл похлопал его по плечу. «Что там?» «Сам посмотри». «Не, я не подглядываю». Эрик отступил назад. «Только что вошла девушка. С мужем, кажется. Пойдем». Они брели по тротуару, и Эрик сказал. Она держала на руках ребенка, прекрасного малыша. «С каких это пор ты любишь детей?» «Да ни с каких». Майкл сказал. «Ну так что, дружище, мы с тобой сколько уже не виделись? Год?» «Я слышал, ты на прошлое Рождество ездил в Мадрид». «Я мало что помню, все как в тумане. Наверное, все время был под мухой». «Хорошо, хорошо. Ничего удивительного, учитывая, что ты тогда расстался с...» «Расстался? С кем?» «Ни с кем, ни с кем, забудь». Эрик обернулся и снова посмотрел на окно, повинуясь какому-то неосознанному чувству. Затем его охватило желание, почти что необходимость, взять этого ребенка на руки, прижать к себе, увидеть, как тот обнимает игрушку. Он не знал, откуда взялось это желание, и тряхнул головой, чтобы его отогнать. Но позже, в баре, когда чьи-то губы поцеловали его в щеку и окутали запахом дешевых сигарет, он все думал о той комнате, о девушке и ребенке, и странная горечь поднялась в нем, темная, медлительная, сродни коррозии.